Глава двадцать восьмая Субботний день начался с непродолжительного дождя. Всё остальное время он лишь изредка лил в разных частях города, но обошёл стороной Волконское кладбище, где проходили похороны мастера. Но даже без дождя погода не жаловала. Из-за влажности одежда и волосы пропитались сыростью, к тому же хмурые чёрные тучи, которые опустились ещё ниже. Всё время держали присутствующих в напряжённом ожидании ливня. Хотя их было немного: Яков, Фёдор, Людмила Матвеевна и Лаврентий Палыч. Больше никто не пришёл. Если бы дождь всё-таки пошёл, процессию следовало перенести, но благо всё обошлось. Да и сам погребальный ритуал был изменён. Церковные служители настаивали на том, чтобы мастера похоронили за оградой кладбища как человека, связавшегося с дьявольщиной. но хорошее пожертвование от его имени поменяло их решение. Правда, они напрочь отказались его отпевать. Так что четверо нанятых мужчин вынесли закрытый гроб и опустили в землю. Прощальных слов не прозвучало. Да и говорить было нечего. Чтобы сохранить тайну погребения, на крест нанесли только даты жизни и никакого имени. Конечно, любопытство ради Лаврентий Палыч узнал его имя. Возможно, оно ему не принадлежало, но именно с этим именем было составлено свидетельство о смерти. Вот только ничего важного оно не дало. За обличием мистификатора скрывался обычный человек. После похорон Людмила Матвеевна пригласила Лаврентия Палыча на поминальный ужин, но тот отказался, сославшись на плохое самочувствие. С этим он не обманул. Со вчерашнего вечера, когда сердце едва не остановилось, периодически накатывала головная боль. К тому же появилась одышка. Ему хотелось поскорее вернуться в свою квартиру и подрядить в помощь Фролову, городовому макару. Тот вроде оказался мужиком толковым, а самому отлежаться пару дней и не думать о призраках и загадочных смертях. Людмилу Матвеевну такой ответ устроил. В то время пока шли похороны, Николас наблюдал за Домской улицей и входом в ателье, в надежде увидеть обладателя рыжей бороды. Конечно, сомнения, появится Михаил Юрьевич или нет, были, но лучше убедиться в этом лично, чем строить догадки, сидя в кабаке на Сеной площади. Вот только с каждым часом надежда угасала. Ещё слешку омрачало то, что Кузьма постоянно отвлекал вопросами. И ладно бы ответы его успокаивали, но нет, стоило пройти нескольким минутам, как он задавал их вновь. Так почему-то уверен, что он явится. В очередной раз спросил Кузьма, имея в виду Михаила Юрьевича, «Я не уверен», — в очередной раз ответил Николас. «Но, надеюсь, потому что, будь я на его месте, то наверняка воспользовался пустующим ателье и обыскал его». Кузьма сплюнул. «Вот в чём я не уверен, так это в том, что твой Михаил Юрьевич существует. Чуя ты нам вколачиваешь баки, только не пойму, зачем». Он отхлебнул из бутылки и рукавом вытер рот. «Отстань ты от него», — вступился Ермолай. «Сам знаешь, что видали мы того бродягу». Ермалай вырвал из его рук бутылку и отпил, после чего протянул писателю: "Выпьёшь?" "Нет", отмахнулся писатель. Ему казалось, что на секунду он увидел среди деревьев Михаила Юрьевича, но теперь уверенность пропала. Ермалай догадался об этом и уставился туда же, куда смотрел писатель. "Что там?" К ним подошёл Кузьма. "Точно он", прошептал Николас. Из действительно из арки доходного дома вынырнула знакомая фигура. Несмотря на капающие из фасада капли, он держался к стены и шёл быстро, но не оглядывался. Так что писатель последовал за ним. Кузьма и Ермалай переглянулись и не сговариваясь двинулись следом. Так они прошли несколько кварталов, сохраняя расстояние. Первым шёл Михаил Юрьевич, и казалось, что он понятия не имеет, куда идёт. то он резко повернёт направо, то перебежит дорогу, а через квартал вернётся обратно, то обернётся и замрёт. Выглядел он странно, но действовал как преступник с опытом, так что писатель, идущий за ним, дважды чуть было не попался. Зато Кузьма с Ермолаем шли спокойно. Они понимали, что преследуемый ими человек просто старается замести следы, так что просто ждали. Всего один раз они отстали, но Ермалай, вытянув остроносую голову и повертев ею из стороны в сторону точно Коршун, быстро отыскал среди прохожих писателя. "Как где и стоит-то будем во время слежки?" спросил Кузьма. "Втроём свяжем первого, вдвоём второго", ответил Ермалай. "Точно, точно, а я потом за Макаром сбегаю, поторгуюсь". Наконец, собойдя несколько кварталов, они вернулись на Домскую улицу. Правда, в этот раз они оказались на другой стороне дороги, откуда открывался вид на окна ателье. Михаил Юрьевич остановился у парадной, огляделся по сторонам и юркнул в боковую маленькую дверь, ведущую в подвал. Спустя пару минут показался писатель, а следом и остальные преследователи. Он там, прошептал Никола, указывая на дверь, ведущую в подвал. Может и нет, серьёзно ответил Ермалай. В таких домах подвал один на весь дом. А входов и выходов много, так что твой рыжебородый мог запросто улезнуть через другую дверь. Такие новости расстроили писателя. Он об этом не подумал. Да что ждать-то, выпалил Кузьма и силой дёрнул дверь. Но дверь не поддалась. Тогда Кузьма принялся дёргать её ещё сильнее, так что розовые от вина круглые щёки колыхались от каждой попытки. Она заперта, спокойно сказал Ермалай. А будешь так дёргать, порвёшься. Сам знаю, бросил дверь Кузьма. Давай попусту не стой, ты же косиро опытный, скроешь дверь, я допить не успею. Кузьма достал из кармана фляжку и потряс её. Ермалай молча подошёл к двери и потряс её взад вперёд. Дверь застучала. Сидит неплотно, значит, не замок. Он ударил кулаком в область дверной ручки, с той стороны что-то лязгнуло. Либо задвижка, либо амбарный замок висит. Он стукнул ещё раз, думая, задвижка Николас наблюдал за всем с явным восхищением. Ага, ты посильнее постучи, а вось рыжий услышит и откроет, загоготал Кузьма, а потом изменил голос, словно это Михаил Юрьевич говорит. Да да, чего изволите? Изловить меня? Секунду, я накину сорочку. Кузьма взорвался хохотом. Он пил из фляжки и смеялся так сильно, что на глазах выступили слёзы. Накину сорочку, повторил он уже своим голосом. В мыслях писатель отметил: что Кузьма действительно неплохо пошутил, пока увлечённо следил за Ермолаем. Тот уже возился с другой стороны двери. «А вот петли у нас слабые, на ржавых стержнях и простом крепеже». Он поскоблил одну петлю ногтем. «Славно! Обычные накидные петли!» Он жестом попросил всех отступить на шаг и взялся за дверь снизу. С кряхтением, ругательством и скрипом ржавого металла он начал её поднимать. Сначала дверь не поддавалась, Но после щелчка легко слетела с петель и с грохотом рухнула рядом. Довольный собой ярмалай вытер взмокшей лопой показал на дверь. Я же говорил, задвижка. Какая разница, когда дверь уже на полу, ответил Кузьма и отпихнув напарника завалился внутрь. Писатель вошёл следом, за ним оглядевшийся ярмалай. Внутри пахло сыростью и отходами, но было тепло, особенно после дождливой ветреной погоды. Они брели в тёмном лабиринте стен и труб, пока вдалеке не заметили слабый свет. Он дрожал, слабел, разгорался вновь, так что писатель решил, что там горит масляная лампа, перед которой ходит человек. Он ладонью показал в ту сторону, Кузьма кивнул и немного согнулся в коленях. Ермолай поступил так же. Их шаги стали практически бесшумными. Писатель последовал их примеру и двинулся следом. Когда компания подошла ближе, до них долетело мычание. Мужчина, скрытый стеной, Довольный собой напевал какую-то мелодию. «Пой, птичка, пой, пока клюв не свернули!» Прошептал Кузьма и глянул на Ермолая. «Я не про тебя!» — сказал он, подавив смех. Ермолай в ответ пригрозил кулаком. Оказавшись за поворотом от нужного места, они остановились, переглянулись, писатель указал на себя, мол, пойду первым. Кузьма согласился. Николас на пальцах отсчитал до трёх и выскочил из-за стены. От неожиданности оба, и Михаил Юрьевич и Николас, вскрикнули. Первый, естественно, не ожидал никого увидеть в своём укрытии, писатель же никак не был готов к тому, что Михаил Юрьевич окажется в нижнем белье. "Николай, как вы здесь оказались?" возмущённо спросил Михаил Юрьевич и накинул на себя рубашку. "Простите, но я вынужден вас задержать". "Задержать?" Он уже натягивал брюки. "Но за что?" спросил он чуть ли не с усмешкой. Вы убили Георгия Александровича, чтобы подставить мастера, но не получилось. Никола согнул один палец. Тогда вы вытащили меня из заключения, чтобы убить мастера и свалить вину на меня. Второй палец, и даже ваша борода подделка. Он поднял в воздух и показал три пальца. Вы постоянно её чешете. Борода и правда подделка, повторил за ним Михаил Юрьевич и почесал её. Затем резким движением сорвал со своего лица Кое-где на красной коже остались следы клея. «Чешется жутко!» Но больше он ничего не успел сказать. Ввалились Кузьма с Ермолаем и повалили обоих на землю. Всё случилось быстро. Через минуту Николас и Михаил Юрьевич были привязаны друг к другу спиной к спине. Они что-то кричали и оправдывались, но никому до их возгласов не было дела. К тому же Кузьма решил заткнуть им рты платком. «Зачем это?» Спросил его Ермалай, когда тот закончил: "Чтобы они со своим подельником ничего тут не выдумали, пока я за городовым сбегаю. Помни про двойную плату", сказал Ермалай. Кузьма кивнул и улыбнулся так, что его круглые щёки расплылись. Само собой